Женова была сказочным городом. Жители улыбались и день деньской радовались жизни. Особенно, если хотели увидеть следующий день. Лилит убедилась в этом. В прежние времена, до того, как она позаботилась, чтобы дюк сменил на троне старого барона, люди, наверное, думали, что были счастливы. Но то счастье было случайным и безалаберным. Вот почему она так легко победила. Счастье не было образом жизни, не имело закономерности. Однажды. Они ей еще спасибо скажут. Конечно, всегда найдутся какие-нибудь смутьяны. Порой люди просто не умеют себя вести. Ты ради них изо всех сил стараешься, управляешь ими как положено, обеспечиваешь им достойную и полную ежедневного счастья жизнь, а потом они, вопреки всякому смыслу, ополчаются против тебя. По периметру зала для приемов выстроилась стража. И публика тоже присутствовала. Конечно, обычно приемы дает сам правитель, но Лилита обожала наблюдать за зрителями. Один грошовый пример стоил целого фунта наказания. Не так уж много преступлений совершается нынче в Женове. По крайней мере, таких, что считались бы преступлениями и в каком-нибудь другом месте. С воровством и прочими подобными нарушениями справится очень просто. Даже не надо доводить дело до суда. Куда более серьезным проступком, согласно кодексу Лилит, считалось посягательство на сюжетно-повествовательные традиции. Похоже, люди понятия не имеют, как им следует себя вести. Лилит поднесла зеркало к самой жизни и отсекла от жизни все неподобающие куски. Дюк безвольно развалился на троне, закинув одну ногу на подлокотник. Он так и не научился пользоваться креслами. И что свершил этот обвиняемый? — поинтересовался он, зевая во весь рот. — В чем он здорово преуспел, так это в разевании рта. — Ну, хоть что-то. Невысокий старикашка съежился между двумя стражниками. Всегда найдутся люди, желающие быть стражниками, даже в таких местах, как Женова. А форма какая, просто красота. Синие шаровары, красный камзол и высокая черная шапка с хокардой. Но... Я не умею насвистывать, дрожащим голосом оправдывался старикашка. Я, я не знал, что это меняется в обязанность. Но ты ж кукольник, заметил Дюк. Кукольники насвистывают и весь день напролет распевает песни. Он посмотрел на лилит. Лилит кивнула. Не знаю ни одной песни, заикался кукольник. Меня никто не учил песням. Меня учили только мастерить кукол. Я игрушечных дел мастер. Я стал им за семь лет до того, как мужчина с топодиком и мальчик. — Тот сказано, — перебил его дюк весьма правдоподобно изображая, будто читает с листа обвинительное заключение, — что ты не рассказываешь детишкам сказок. — Мне никто никогда не говорил, что я должен рассказывать о, о, о сказки. объяснял кукольник. — Послушайте, я просто мастерю игрушки, игрушки. Только это у меня хорошо получается, игрушки. Я делаю отличные игрушки, ведь я просто кукольник, и все. — Ты не можешь быть хорошим кукольником, если не рассказываешь детям сказок, — отрезала Лилит, подавшись вперед. Кукольник поднял глаза к лицу, затененному густой вуалью. «Я — не знаю ни одной, — признался он. — Не знаешь ни одной сказки? — Я могу сказать им, как мастерить игрушки. Старик затрясся еще пуще. Лилит откинулась на спинку кресла. Под вуалью невозможно было разглядеть выражение ее лица. — Думаю, будет правильно, если народная стража отведет тебя туда, где ты непременно выучишься петь. И, возможно, даже засвистишь в конце концов. Миленькая идея, не правда ли? Темницы старого барона были отвратительны. Лилит велела их отремонтировать и обставить заново, украсив множеством зеркал. Когда допрос был окончен, одна из зрительниц выскользнула наружу через дворцовую кухню. Стражники на боковой башне и не подумали останавливать ее. Она была очень важной персоной на скромном небосклоне их жизни. — Здравия желаем, госпожа Услада! Она остановилась, сунула руку в корзинку и извлекла оттуда две жареные куриные ножки. — Испытываю новую ореховую панировочку, мальчики, сказала она. — Буду рада услышать о ваших впечатлениях. Стражники с благодарностью приняли угощение. Все обожали госпожу Усладу. Она вытворяла из курятины такое, что даже... Сами куры, наверное, были рады умереть ради этого. — Пойду куплю кое-какие пряности, — объяснила госпожа Услада. Они проводили глазами эту толстую целеустремленную стрелу, летящую в направлении рынка, расположенного на самом берегу реки, а потом дочисто обгладали куриные ножки. Госпожа Услада хлопотала среди рыночных прилавков и хлопотала с большой тщательностью. Даже в Женове всегда найдется человек, готовый рассказывать сказки. Особенно в Женове. Она была поварихой, а повариха должна хлопотать и следить за тем, чтобы оставаться толстушкой и, стала быть, веселушкой по натуре. Если она чувствовала на себя подозрительный взгляд, то вскрикивала что-то вроде «Боги милостивые!» и вроде бы до сих пор ей все сходило с рук. Она искала знак и нашла его. На коньке навеса над прилавком, где громоздились клетки с курами, гусями, индюками и прочие домашней птицей, восседал черный петушок. Доктор Вуду была на месте. Как только поварихи на глаза отыскали петушка, тот повернул голову и внимательно на нее посмотрел. Чуть поодаль от прочих прилавков расположилась скромная палатка, очень похожая на все прочие рыночные сооружения. Перед нею, над угольным очагом, Побулькивал котел. Рядом лежали миски черпак, и стояла тарелка с монетами. Довольно внушительная горка монет посетители платили за стрипню госпожи Гоголь по своему усмотрению, но обычно не скупились. Да и тарелка была невелика. Густое бурое варево в котелке выглядело не слишком аппетитно. Госпожа Услада плеснула себе в миску полный черпак похлебки и стала ждать. У госпожи Гоголь определенно имелись таланты. Некоторое время спустя из-под навеса послышался голос. — Что нового госпожа Услада? — Они посадили кукольника, — сообщил госпожа Услада в пространство. А вчера старого Дейвера, владельца постоялого во двора, за то, что не толст и не краснорож, уже четверо за последний месяц. — Входите, госпожа Услада. В палатке царил полумрак, и было жарко. Здесь тоже потрескивал очаг, над ним кипел еще один горшок. Госпожа Гоголь сгорбилась над ним, помешивая кушанье. Она протянула поварихе под дувной мех. — Раздайте-ка угли слегка, и мы посмотрим, что да как. Госпожа услада повиновалась. Сама-то она не прибегала к магии, кроме той, что заставляла крутиться вертел или помогала хлебу взойти в печи, но уважала чужое умение колдовать. особенно умения таких людей, как госпожа Гоголь. Угли раскалились до бела и вспыхнули. Варево в горшке заклокотала. Госпожа Гоголь вгляделась в клубы пара над ним. — Что вы делаете, госпожа Гоголь? — спросила повариха, замирая. — Хочу разглядеть, что предстоит, — ответила колдунья Вуду. Голос у нее охрип и перешел в рычание, будто ее охватило временное помешательство. Госпожа Услада покосилась на густой водоворот в горшке. — Кому-то предстоит ответить. креветок, — любезно поинтересовалась она. — Приметили? Вон тот кусок окры. — А где всплыли храбьи лапки, видите? — На крабовое мясо вы никогда не скупились, — сказала госпожа Услада. — Видите, какие густые пузыри возле листьев оку? — А вон те замихрения вокруг красного лука! — Вижу! Я вижу их! — воскликнула госпожа Услада. — А вы знаете, что это означает? — Что получится настоящая вкуснятина! — Конечно! — мягко подтвердила госпожа Гоголь. — А еще это означает, что скоро кое-кто придет. — Ах, неужто? И сколько же их? Госпожа Гоголь окунула ложку в горшок и попробовала похлебку на вкус. «Трое», — ответила она и задумчиво причмокнула. «Три женщины». Она снова погрузила ложку. «Отведайте», — предложила госпожа Гоголь. «И кот. Это видно по лавровому листу». Она снова причмокнула. «Серый. У него один глаз». Она обследовала языком дырку в зубе. Э -э, «Левый». У госпожи Услады отвисла челюсть. — Прежде чем найти меня, они придут к вам, — сказала госпожа Гоголь. — Вы приведете их сюда. Госпожа Услада покосилась на зловещую смешку госпожи Гоголь, затем снова бросила взгляд на мешанину в горшке. — Они идут в такую даль ради похлебки? Ну, — разумеется, — сказала госпожа Гоголь, откидываясь на подушки. — Ты бываешь у девушки из белого особняка? Госпожа Услада кивнула. — У юной Эллы? — Да, бываю. — Когда получается? — Когда ее сестры в замке. Они держат ее в страхе, госпожа Гоголь. Повариха опять поглядела на горшок, а потом на госпожу Гоголь. — Вы вправду увидите... Кажется, вам надо еще кое-что замариновать, — сказала госпожа Гоголь. — Да, да, — ответила госпожа Услада, весьма неохотно пятясь к выходу но задержалась. Госпожу Усладу не так-то уж легко было выдворить против ее желания. — Эта женщина лилит. Говорит, что видит в зеркалах весь мир, — сказала она с легким укором в голосе. Госпожа Гоголь тряхнула головой. — Каждый видит в зеркале только себя самого. Зато в хорошем гумбо есть все, что душе угодно. Госпожа Услада кивнула. Общеизвестный факт. Тут не поспоришь. Госпожа Гоголь печально покачала головой, когда повариха удалилась. Чтобы казаться сведущей, колдунья Вуду упустится на любую хитрость, но госпожа Гоголь было немножко совестно, Ведь она заставила честную женщину поверить, что можно увидеть будущее в горшке гумбу. Потому что горшок гумбу от госпожи Гоголь предвещал только одно — добрый и сытный обед. На самом деле она увидела все это в горшке джамбалайи, которую сварила утром.